Вообще отнесся как-то холодно к письму. Образ Нины заслонялся неведомо чем. Уплывал в туман, и чернильные строки не оживали. Да, надо учиться. На ходу он оглядел себя в трюмо. М? Красив, высок, плеч. пощипывал черные усики. Дочитал письмо, и в конце... Доброжелательница ваша и Эл, вас, Нина. Глаза Анфисы следили за ним неотступно, улыбчиво манили. Ведьма. Но последние чернильные строки загорелись, он снова перечитал письмо, внимательно и с теплым чувством. Конечно, Нина будет его женой. Надо к этому достойно приготовить себя. Он пошел к сильному Шапошникову. Он нес в себе образ Нины. Свою неясную мечту он глядел в землю, думал.